— Как вам угодно, — сказал Луис и улегся на спину. — Все равно он слишком мало спал сегодня. — Как вы стали электродником? — Я... — начал было Луис, но потом спросил. — Помните нашу последнюю встречу? — Да. Несколько человек были приглашены на Кзин, и вы заслужили эту честь. — Может, и заслужил. — — Вы помните, как показывали мне дом прошлого патриарха? — Да. Вы пытались убедить меня, что мы сможем улучшить наши межвидовые отношения. Все, что от нас требовалось, — это позволить группе человеческих репортеров пройтись по музею с голокамерами. Луис улыбнулся, вспоминая. — Так оно и было. А я сомневался. Дом прошлого патриарха был и величествен, и грандиозен. Огромное вытянутое здание, сделанное из толстых блоков вулканических пород, сплавленных по краям. По углам его на четырех высоких башнях находились лазерные пушки. Дом был огромен. И Луису с чми потребовалось два дня, чтобы обойти его. Прошлое патриарха было изучено довольно далеко, вглубь. Луис видел древние бедренные кости стандата с рукоятками, дубины, использовавшиеся примитивными гзинами. Видел оружие, которое можно было назвать ручными пушками. Чтобы поднять их, потребовалось бы несколько человек. Он видел панцирь из серебряных пластин толщиной с дверь сейфа и двуручный топор, который можно было бы срубить зрелое мамонтово дерево. Он как раз говорил о том, чтобы позволить журналистам людей совершить экскурсию по дворцу, когда они наткнулись на Харви Моссбавера. Семья Харви Моссбавера была убита и съедена во время Четвертой войны между Гзинами и людьми. Спустя много лет после заключения перемирия, после продолжительной подготовки, Моссбавер в одиночку сел на Гзин и атаковал. Он убил четверых Гзинов мужчин и бросил бомбу в гарем патриарха, прежде чем охранники сумели его прикончить. Чмей объяснил, что причиной было желание получить его шкуру неповрежденной. — Вы называете это неповрежденной? — Но ведь он сражался. И как сражался? У нас есть записи. Мы знаем, как чтить храброго и сильного врага, Луис. Кожу чучела покрывало такое количество шрамов, что с первого взгляда определить вид было невозможно. Однако стояло оно на высоком пьедестале с металлической табличкой, а вокруг было пустое пространство. «Хотел бы я, чтобы вы поняли, как здорово было узнать, что Харви Моссбавер был человеком», — сказал он сейчас, спустя двадцать лет, «похищенный и лишенный своего дроуда электродник». «Это хорошее воспоминание». «Но мы говорили о токовой наркомании», — запомнил ему Чми. «Счастливые люди не становятся токовыми наркоманами. Когда мне вживили электрод, я чувствовал себя хорошо. В тот день я чувствовал себя героем. Вы знаете, где была в это время Харла Припилала?» «Где же?» «Ею завладело правительство, АРМ». Они многом хотели спросить ее, и я ничего не мог сделать. А ведь она находилась под моей защитой, это я привез ее на землю. Хорошо, что женщины-экзинов не такие чувствительные. Вы делали все, о чем она вас просила, а ей хотелось увидеть пространство людей. Да, со мной в качестве провожатого. Однако этого не произошло. «Чми, мы забрали счастливый случай и в Харла Припалалар домой и передали их коалиции экзинов и людей. Это был последний раз, когда мы видели друг друга. Мы даже не могли ни с кем поговорить об этом. Гиперпривод «Квантум-2» стал тайной патриарха. У нас он стал высшей тайной объединенных наций». «Сомневаюсь, что об этом сообщили правительством других человеческих миров. А мне дали понять, что лучше бы мне молчать о нем. И, конечно, кольцо стало частью тайны. Ведь как мы могли попасть туда без счастливого случая?» «Что меня удивляет», — продолжал Луис, — «так это как Хинмос собирается достичь кольца». — Двести световых лет от земли, а от каньона еще больше по три дня на световой год, если он воспользуется этим кораблем. — Как по-вашему, у него есть другой счастливый случай, спрятанный в укромном месте? — Вы пытаетесь отвлечь меня, — ответил Чми. — Почему вы оживили себе электрод? Он пригнулся. Когти его показались из кончиков пальцев. Возможно, это был рефлекс, неконтролируемый сознанием. Возможно. — Я покинул Кзин и отправился домой, — сказал Луис. — Айрэм не позволила мне увидеться с Прел. — Если б я сумел собрать членов экспедиции на кольцо вместе, она стала бы нашим проводником. Но Нэнис... Я не мог даже говорить об этом ни с кем, кроме правительства. И вас. А вас это не интересовало. Как я мог уйти? У меня была земля, имя и будущие дети. Самки Гзинов очень зависимы, им нужна забота и внимание. А как они обходятся сейчас? Мой старший сын управляет моими владениями. — Если меня не будет слишком долго, он будет драться со мной, чтобы сохранить их для себя. — Если... — Луис, почему вы стали электродником? Какой-то шут хлестнул меня таспом. — Я ходил по музею в Рио, когда кто-то из-за колонны сыграл со мной эту шутку. Но ведь Не брал Тасп на кольцо, чтобы контролировать экипаж. Он пользовался им против нас обоих. Верно. Это очень похоже на кукольника. Делать нас хорошими, контролируя нас. Хинмос сейчас использует тот же метод. Смотрите, он вернул мой дроуд, а вам дал вечную молодость. И каков же результат? Мы будем делать все, что он скажет нам». Несс применял ко мне ТАСП, но я не стал электродником. Значит, это действует не на каждого. Но я запомнил. Я чувствовал себя как вошь, думал о Прил и о том, что дает успокоение. Прежде я делал так. Взлетал в одиночку на корабле и летел граница известного космоса, пока вновь не становился человеком и самим собой. Но это значило бы бежать, от прел, А потом этот шут сыграл со мной свою шутку. Стряска была не очень сильной, но он напомнил мне о таспе, которым пользовался Нест. Я держался почти год, а потом пошел и вживил электрод в свою голову. Я выдерну его из вашего мозга. Это приведет к нежелательным побочным эффектам. А как вы оказались на в архиде? Может, у меня просто паранойя, но судите сами. Халлор Попилар вошла в здание АРМ и никогда больше не вышла из него. С другой стороны, Луис Ву превратился в электродника и может выдать высшую тайну кому угодно. Я подумал, что лучше исчезнуть, а на каньон легко посадить корабль, не привлекая ничего внимания. Полагаю, Хинмас тоже это обнаружил. Чмей, отдай мне дроут. Позвольте мне поспать или убейте меня. Я чертовски устал. В таком случае, спите. 3. Призрак среди экипажа.